Глава 43. Злодей. Тристан не выносил звучания смеха. Смех означал радость, и, к несчастью для всех, кто попадался на его пути этим вечером, он был твердо намерен раздавить под каблуком любую радость, как букашку. Накинув капюшон, чтобы скрыть лицо, он окунулся в деревянскую толпу. На всех углах горели фонари, звучала музыка, танцевали пары. Дети смотрели кукольные представления, а в стороне имелась даже сцена, на которой ставили какую-то драму о потерянной любви. Как сентиментально. Просто потеха. На улице вытянулся торговый ряд. Прогуливаясь вдоль палаток, Тристан насчитал больше двух дюжин торговцев. Он прислушивался и вдруг услышал имя, от которого у него перехватило дыхание. О, Варсон, бедолага!» Я слышал, злодей бросил его волкам». «У злодея есть волки?» спросил другой голос. «Покойся с миром, Отта. Правду говорят. Добрые дела не останутся безнаказанными. Я же говорил, Отто, не надо нанимать эту странную девчонку Сейдж. Но он сказал, что ему жалко бедняжку. И как она ему отплатила? Предательница. Всегда знал, что с ней что-то не так. Работает на злодея. «А у самой больной отец пропал?» «Просто иди дальше», — приказал себе Тристан. «Не привлекай к себе внимания». Он твердо зашагал вперед, натягивая темный капюшон на глаза. Магия уже сочилась наружу. Серая дымка окружала его, дожидаясь, когда можно ударить. «Нет», — приказал он, — «рано». «Она всегда была такая лакомая». Но этот ее поганый рот, если б можно было его зашить, я лакомился бы куда дольше. Погодите-ка. Он знал этот голос. Ладно, — сказал он своему дару. Давай. Дымка потекла к беседующим, которые пили у окошка одной из лавок. У говорящего ярко-красным светилось колено. Это был Рик, незадачливый бывший парень Сейдж. Магия Тристана с силой врезала ему по колену, и он с криком упал, приятно грохнувшись об землю. Нога! вопил он. Что-то с ногой! Его окружили другие мужчины, озабоченно переговариваясь. Тристан усмехнулся и пошел дальше. Но тут его схватила за рукав какая-то старуха. Простите, сэр, хотите, раскрашу вам лицо? У бабки были морщинистая улыбка и длинные седые волосы. Ее прилавок выглядел печально на фоне остальных. Прочие торговцы пришли с большими тележками и яркими вывесками, а у нее был только крошечный столик с красками и старыми на вид кистями. Очереди к ней не стояло. Было бы совершенно неразумно показывать бабке лицо. Слишком высока вероятность, что она завопит или кликнет стражу, лишив его последнего шанса найти Нуру Сейдж. Но она с такой надеждой смотрела на Тристана, дожидаясь ответа, и руки у нее дрожали. Прошу вас, сэр, честное слово, я хорошо рисую. И это стоит всего-то один медяк. Медика не хватило бы и наломоть хлеба. Да чтоб тебя! Он стал сопливый нюней без намека на разум, но он все равно сел на табуретку. Сделайте меня волком! — спросил он тихим, напряженным голосом. Бабка просияла так, что Тристан чуть не улыбнулся ей в ответ, но удержался. Остатки самоконтроля еще сохранились. «Конечно, сэр!» Она принялась макать кисти в краски, руки у нее тряслись, и при этом она так щурилась, что злодей успокоился. Ей никак его не узнать, она его и не разглядит. «Самым красивым волком будете!» Пока она разрисовывала его, злодей осматривался, пытаясь увидеть, не продают ли где какие-нибудь рамы для картин. Ничего не заметил, но это была лишь одна сторона улицы. Бабка работала быстро, учитывая, как у нее тряслись руки. А когда подала ему зеркало, он пораженно распахнул рот. Бабка оказалась не простой рисовальщицей, а настоящей художницей. Все его лицо было покрыто густыми мазками серого, черного и белого. Его было не узнать. Он совершенно не походил на себя. Идеально. «Ну, как вам, сэр?» — нервно спросила бабка, чуть улыбаясь. «Можно переделать, если не нравится». «Как вас зовут?» — спросил он, стараясь говорить помягче. «Эдна, сэр», — ответила она, бросая кисти в чашке. Злодей снял с пояса кошелек с 30 золотыми и целиком вручил его Эдне. «Вы нарисовали у меня на лице настоящий шедевр». «Но, сэр!» — Эдна лихорадочно открывала кошелек. «Тут слишком много!» У злодея дрогнули губы. «Я верю, что искусство — самый ценный товар в мире. Прошу, возьмите. Не знаю, есть ли на свете что дороже». У Эдны слезы набежали на глаза, и Тристану стало так неловко, что он отвернулся, но было поздно. Она схватила его за руку. «Благодарю, сэр! Всего самого хорошего вам! Будьте счастливы!» Он мягко отнял руку и, наконец-то, нашел в себе силы посмотреть в красивые глаза Эдны. Она была прекрасна, и Тристан знал, что в кои то веки сделал нечто хорошее. «Спасибо, Эдна. И вам того же». Она вернулась к столику, обошла его и сорвала со стены плакат. Луч света от фонаря упал на него, и Тристан увидел, что это его объявление о розыске. Эдна подмигнула ему, порвала плакат и бросила по ветру. «Да чтоб меня!» Он галантно поклонился, криво улыбнулся ей, помахал на прощание и отправился дальше на поиски, чувствуя себя гораздо спокойнее с раскрашенным лицом. «Прошу прощения», — окликнул он долговязого юношу с большим облаком волшебной ваты в руках, — «вы часом не знаете, кто тут продает рамы для портретов». «Вам нужен мистер Галли. Он вон там, чуть подальше. Занял большую часть улицы», — ответил парень с набитым сахаром ртом. «Мистер Галли. Спасибо». Тристан отправился в указанном направлении, готовясь задавать как можно более ненавязчивые вопросы. Но когда он подошел к прилавку, там уже была посетительница. К нему спиной стояла девушка и расспрашивала мистера Галли. Длинные волнистые волосы цвета серебра спадали вниз. Платье так обтягивало фигуру, что Тристану были отлично видны очертания ее спины. На талии был вырез, открывающий кусочек нежной кожи. И Тристан сглотнул. А когда девушка повернулась, он увидел их. Два золотых гребня с бабочками, которыми она заколола волосы, и лицо, раскрашенное под кролика. Он удивленно откашлялся. Девушка обернулась на звук. «Ой, прошу прощения, присоединяйтесь!» Лукаво улыбнувшись красными губами, она положила руку на обнаженный бок. Прохожий весело подружески шепнул ему. «Какова красотка, а? Давай, сынок, не теряйся!» «Еще бы не красотка. Это же была Эви Сейдж».